С 18 сентября этого же года он стал дворцовым воеводой и 19 октября получил самый почетный титул Царственные Большие Печати и Государственных Великих Посольских Дел Сберегатель ближайший боярин и наместник Новгородский. Уже с 1682 года первый министр правительницы сосредоточил в своих руках руководство важнейшими государственными делами и занялся внутренним устройством страны. В вопросах внутренней и внешней политики Галицин развивал идеи своих предшественников дальше в преобразовательном направлении. Разумеется, для практического осуществления своих идей, даже при наличии власти, князю приходилось преодолевать много препятствий, учитывать баланс политических сил в Боярской думе, лавировать между придворными партиями. Политический союз царевны Софии и князя Галицина в сложившейся ситуации в стране являлся положительным и плодотворным. Ведь существовавшие в то время в силу древних традиций многочисленные ограничения на общественную деятельность женщины вообще и царевны Софии в особенности не давали ей возможности непосредственно руководить правительством, государственными учреждениями. Князь Голицын же, наоборот, мог уверенно и эффективно руководить работой правительства по царской воле при поддержке царского двора. Важно подчеркнуть, что активная деятельность правительства регенства во главе с канцлером князем Голицыным в 1682-1689 годах была особым явлением в политической истории России. Оба государственных деятеля 80-х годов XVII -го века, царевна Софья Алексеевна и боярин Голицын, осознавали, что положение в стране радикально изменилось, и что по-прежнему уже нельзя править. И они правили иначе. Реальная социально-экономическая и политическая обстановка в России, ее потребности диктовали необходимость новых идей и преобразований. Это было веление времени на историческом переломе. И выдающийся государственный деятель Голицын чутко реагировал на эти требования, понимал их актуальность и стремился их выполнить. Он стал ближайшим советником правительницы Софьи Алексеевны, которая делилась с ним всеми своими мыслями, надеждами и опасениями, всегда опиралась на его мудрые советы. Следует заметить, что идею о коронации царевны Софьи Алексеевны князь не поддержал. В своей государственной деятельности князь Голицын наибольших успехов добился во внешней политике, где ему пришлось решать острые проблемы. Во время правления Софьи Алексеевны посольский приказ, возглавляемый Голицыным, находился в новом здании, состоявшем из четырех корпусов. Один немецкий путешественник, посетивший в то время Москву, отмечал, что белокаменное помещение приказа красивое и хорошо содержится. С приходом Галицина в посольский приказ изменяется стиль работы его сотрудников. Постепенный отход от старых, уже отживших порядков, установление свободной атмосферы во взаимоотношениях с иностранцами, упразднение некоторых утомительных формальностей. В деятельности приказа появились такие новые элементы, как личные встречи и переговоры, секретные совещания, а также банкеты, частные визиты. Все эти изменения, естественно, отражали позитивные изменения, которые происходили в государстве, в его экономическом развитии, а также возросшие внешнеполитические успехи под непосредственным руководством Галицина, международный авторитет России. Василий Васильевич сумел установить свое влияние в учреждениях, занимавшихся внешними сношениями, выдвигая одаренных, прозвещенных служащих. Не случайно в связи с этим Де Виль писал...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 Иностранные современники-фаворита регенши подчеркивали в нем прежде всего такие достоинства государственного деятеля, как высокая образованность, тонкий ум, элегантность в общении с людьми, большие и разносторонние способности, высокое искусство дипломата в ведении самых сложных переговоров. Международный авторитет Галицина как дипломата был так велик, что иностранные дворы в своей внешней политике стремились через своих послов в Москве, знать и учитывать мнение московского канцлера. В целом, деятельность посольского приказа и его начальника способствовала укреплению внешнеполитических и внешнеторговых связей феодальной России, ее международного авторитета. Вся активная дипломатическая деятельность князя Голицына была направлена на решение трех важнейших внешнеполитических проблем московского государства, на то, чтобы оно стало полноправным членом среди европейских держав в решении общих проблем и противоречий.